Глава 7 В Хребтиеве сверх всякого ожидания Володаевские застали гостей. Приехал пан Богуш, который решил обосноваться здесь на несколько месяцев, чтобы при посредстве Мелиховича вести переговоры с татарскими ротмистрами – Александровичем, маравским Творовским, Крычинским и другими, Слипками и Черемисами, перешедшими на султанскую службу. К пану Богушу присоединился старый пан Нововейский с дочерью Эвой и пани Боская, особо пожилая, тоже с дочерью, молоденькой и очень красивой, панной Зосей. Появление женщин в пустынном и диком хребтиве очень обрадовало, но еще больше удивило солдат. Они тоже были очень удивлены при виде пана коменданта и его супруги. Коменданта, судя по его громкой и страшной славе, Они воображали себе каким-то великаном, который наводил ужас на людей одним своим взглядом, а ее великаншей с вечно нахмуренными бровями и грубым голосом. Между тем они увидели перед собой маленького рыцаря с веселым и радушным лицом и тоже маленькую, розовенькую, как кукла-женщину, которая в своих широких шароварах и при сабле была похожа скорее на красивого мальчика, чем на взрослую женщину. Хозяева приняли гостей с распростертыми объятиями. Бася сердечно расцеловалась со всеми тремя женщинами, еще не будучи им представлена, а затем, когда они назвали себя и сказали, откуда едут, она воскликнула. «Я все для вас готова сделать. Я вам страшно рада. Хорошо, что с вами в дороге ничего не приключилось. В нашей пустыне это не редкость, но как раз сегодня мы окончательно перебили бродяг». Видя, что пани Боская смотрит на нее с возрастающим изумлением, Бася ударила рукой по сабле и хвастливо добавила, «И я была в битве. А то как же? Вот как у нас. Но ради бога, позвольте мне уйти к себе, надеть более приличную для моего пола одежду и отмыть кровь на руках. Мы возвращаемся с кровавой битвы. Ого, если бы Азба не был убит, вы, пожалуй, не доехали бы благополучно до Хребтиева». Я сейчас вернусь, а пока к вашим услугам, Михал. Сказав это, она исчезла за дверью, а маленький рыцарь, который уже успел поздороваться с паном Богушем и паном Нововейским, подошел к пане Боской. «Бог послал мне такую жену, — сказал он, — которая дома умеет быть нежной подругой, а в поле храбрым товарищем. Теперь, согласно ее приказанию, прошу мной располагать как будет угодно». А пани Боская ответила. Да благословит ее Бог во всем, как благословил красотою. Я жена Антония Боскова, и не затем приехала сюда, чтобы требовать от вас услуг, но чтобы умолять вас на коленях о помощи и спасении в несчастье. Зоська, остановись на колени перед этим рыцарем, ибо если он не поможет, то никто не поможет. Сказав это, пани Боской действительно упала на колени, а красавица Зося, Последовало ее примеру, и обе, заливаясь горькими слезами, воскликнули «Спаси, рыцарь! Сжалься над сиротами!». Увидав женщин на коленях, офицеры толпой подошли к ним. Их особенно привлекала красавица Зося, а маленький рыцарь, необычайно смущенный, стал поднимать и усаживать на скамью пани Боскую. «Ради Бога!» — говорил он, — «что вы делаете? Я скорее должен стоять на коленях перед столь почтенной женщиной». «Говорите же, чем я могу вам помочь, и, видит Бог, я медлить не буду». «Он все сделает, и я с своей стороны постараюсь». «Заглоба я! С вас этого довольно!» — воскликнул старый воин, растроганный слезами женщин. Тогда пани Боская сделала знак Зоси, панна вынула из-за корсажа письмо и подала его маленькому рыцарю. Он взглянул на письмо и сказал «От пана Гетмана». Затем сломал печать и начал читать. «Милейший и дорогой мой Володаевский, с паном Богушем я послал тебе с дороги мой сердечный привет и инструкции, которые он тебе передаст лично. Не успел я еще отдохнуть от трудов в Яворове, как подоспело другое дело. Оно камнем лежит у меня на сердце, ибо касается воинов, которых я забыть не могу, иначе Бог меня забыл». Пана Боскова, кавалера весьма достойного и лучшего нашего товарища, несколько лет тому назад под Кацанцем захватил Орда. Его жену и дочь я приютил в Яворове, но у обеих сердца разрываются в тоске, у одной по мужу, у другой по отцу. Я писал через Петровича пану Златницкому в Крым, чтобы там всюду искали Боскова. Есть слух, что его нашли, но прячут, а потому его не могли выдать с другими пленниками, и он... Вернат до сих пор гребет на галерах. Женщины в отчаянии, потеряв всякую надежду, они даже перестали просить у меня помощи. Но вернувшись недавно и увидев их неутешную скорбь, я не мог более этого терпеть и решил оказать им хоть какую-нибудь помощь. Ты находишься поблизости границы и, как я знаю, у тебя среди Мурс есть побратимы. Вот я и посылаю к тебе женщин, а ты им помоги. Петрович вскоре туда поедет. Дай ему письма к Мурзам, побратимам. Я не могу писать ни Визирю, ни Хану, ибо они ко мне недоброжелательны. К тому же я боюсь, как бы благодаря моим письмам они не стали считать Боскова каким-нибудь особенно знаменитым человеком и как бы в силу этого не назначили слишком большой выкуп. Делай это особливо поручи Петровичу. и скажи, чтобы он без Боскова не возвращался, а Мурс своих подними на ноги. хотя они и язычники, но слово держать умеют, а к тебе они должны питать большое уважение. Впрочем, делай как знаешь. Поезжай в Рашков, обещай взамен трех знатнейших пленников, только бы нам вернули Боскова, если он жив. Никто лучше тебя не знает, как надо действовать, ибо, как я слышал, ты уже своих родственников выкупал. Бог да благословит тебя в этом деле, а я еще больше буду любить тебя, ибо сердце мое успокоится. Про твое хозяйство в хребтиеве я уже слышал. Там теперь все спокойно. Этого я и ждал. Обрати особенное внимание на Азбу. Что касается общественных дел, пан Бог уж тебе все расскажет. Ради Бога следите за всем, что делается со стороны Валахии. Говорят, быть оттуда грозе. поручая твоему сердцу и твоим стараниям, пани Боскою, остаюсь и так далее. Во время чтения письма пани Боская продолжала плакать, а Зося ей вторила, вознесши к небу свои голубые глаза. Между тем, прежде чем пан Михал кончил читать, вбежала Бася, одетая уже в женское платье, и, увидав, что дамы в слезах, стала заботливо расспрашивать их, в чем дело. Пан Михал еще раз прочел ей письмо Гетмана, она внимательно выслушала его и стала горячо поддерживать просьбы Гетмана и пани Боской. «Золотое сердце у пана Гетмана!» – воскликнула она, обнимая мужа. «Ну и мы постараемся быть не хуже его, правда, Михалок? Пани Боская погостит у нас до возвращения мужа, а ты его месяца через три освободишь из Крыма». «Через три или через два, правда?» «Завтра, через час», — ответил он, передразнивая ее. Тут он обратился к пани Боской. «Видите, как жена моя скоро на решение?» «Да благословит ее Бог за это», — сказала пани Боская. «Зося, поцелуй ручки пани полковницы». Но пани полковницы и не думала давать целовать свои руки, а просто еще раз расцеловалась с Зосей. Они сразу понравились друг другу. «На совет, Мосс Цепанове!» — кричала она. «На совет! Скорее!» «Скорей! Голова загорелась!» — пробормотал Заглоба. А Бася встряхнула своими светлыми волосами. «Не у меня голова горит, а у этих дам сердца горят от скорби». «Никто не противится твоим добрым намерениям», — сказал Володаевский. «Но сначала нужно от пани Боской узнать все подробно». «Зося, говори все, как было. Я не могу от слез». Зося опустила глаза в землю, и они совсем накрылись длинными ресницами, потом зарделась, как вишня. Она не знала, с чего начать, и стояла смущенная, что ей приходится говорить перед таким многочисленным обществом. Но пани Володаевская пришла ей на помощь. Зоська, когда Боскова взяли в плен? Пять лет тому назад, в шестьдесят седьмом году, ответила тоненьким голоском Зося, не поднимая своих длинных ресниц. И потом заговорила, почти не переводя дыхание. В то время не слышно было о набегах. Полк папаши стоял под паневцами. Папаша с паном Булаевским наблюдали за челядью, которая на лугах стерегла стада, а тут пришли татары с валахской стороны и взяли и папашу, и пана Булаевского. Но пан Булаевский уже два года как вернулся, а папаша не вернулся. И две маленькие слезинки скатились по щекам Зоси. Расстрогало это пана заглоба, и он сказал. «Бедная девочка, не бойся, детятка, папаша вернется еще попляшет на твоей свадьбе». «А Гетман писал пану Златницкому через Петровича?» – спросил Володаевский. «Пан Гетман писал про папашу пану Мечнику Познанскому через Петровича. Пан Мечник и пан Петрович нашли папашу у Аги Мурзебея. – быстро проговорил зося – Ей-богу, я этого Мурзубея знаю. С его братом я когда-то побратался, – воскликнул Володаёвский. – Он не хотел отпустить пана Боскова? Был приказ от хана выдать папашу, но Мурзубей человек жестокий и спрятал папашу, а пану Петровичу сказал, что уже раньше продал его в Азию. Но другие пленники говорили пану Петровичу, что это неправда что Мурза нарочно так говорит, чтобы дольше измываться над папашей, ибо он изо всех татар самый жестокий. Может быть, тогда папаши не было в Крыму. У Мурзы есть свои галеры, и ему нужны гребцы, но папаша не был продан. Все говорили, что Мурза этот предпочтет скорее убить пленника, чем его продать. «Святая истина», — сказал пан Мушальский. Этого Мурзубея весь Крым знает. Это очень богатый татарин, но страшный враг нашего народа. Четверо его братьев погибли в битвах против нас. «А нет ли у него побратимов среди наших?» – спросил Володаевский. Сомнительно послышался ответ со всех сторон. «Объясните мне, наконец, что значит «побратимство»?» – спросила Бася. «Видишь ли?» – сказал Заглоба. Когда после войны начинаются какие-либо переговоры, то войска навещают друг друга и находятся в дружеских отношениях. Случается порой, что кому-нибудь из наших понравится какой-нибудь Мурза, а он Мурзе. Тогда они клянутся в вечной дружбе, которая называется побратимством. Чем кто славнее, как, например, Михал, я или пан Рущец, который командует теперь в Рашкове, тем более желательно его побратимство. Конечно, такой человек не будет брататься с кем попало, а выберет себе наиболее славного Мурзу. обычаи этот состоит в том, что льют воду на сабли и при этом клянутся друг другу в дружбе. Понимаешь? А если потом опять придется воевать? В генеральном сражении они могут драться, но если встретятся один на один, тогда поклонятся друг другу и разойдутся с миром. Если один попадет в плен, то другой должен по возможности облегчить ему неволю, а то заплатить за него и выкуп. Бывали случаи, что побратимы и имуществом делились. Если приходится отыскать или помочь какому-нибудь приятелю или знакомому, то побратимы обращаются к побратимам. И надо отдать справедливость, что ни один народ не исполняет своих клятв так честно, как татары. Слово для них все. И на такого друга можно смело рассчитывать. «А у Михала таких много?» «У меня трое богатых мурс», — отвечал Володаевский. «А один еще с лубенских времен. Я выпросил его однажды у князя Еремии. Его зовут Агабей. Он, если придется, готов голову за меня сложить. Те двое тоже надежные люди». «А, — сказала Бася, — хотела бы я побрататься с самим ханом и освободить всех пленников». «Он бы тоже не прочь, — сказал Заглоба, — но только неизвестно, чего бы он взамен потребовал от тебя». «Позвольте, — сказал Володаевский, — посоветуемся, что нам делать. Вот слушайте, у меня есть известие из Каменца, что самое большее через две недели сюда приедет Петрович с большой партией». Он едет в Крым с выкупом за нескольких армянских купцов из Каменца, которые были ограблены при перемене хана и взяты в плен. То же случилось и с Сеферовичем, братом претора Все это люди богатые, денег не пожалеют, и Петрович повезет большие деньги. Ему никакая опасность не грозит, потому что, во-первых, скоро зима и не время для набегов, а во-вторых, с ним едет Навирак. делегат Эчмиадзинского патриарха и еще двое анардратов из Кафы, у которых есть охранные грамоты от молодого хана. Я дам письма Петровичу и к резидентам Речи Посполитой, и к моим побратимам. Кроме того, вам известно, что у пана-рущица, рашковского коменданта, есть родственники в Орде, которые, будучи похищены еще детьми, совсем ототарились и достигли высоких должностей. Эти готовы будут все перевернуть вверх дном, и спробуют сначала переговоры, в случае упорства Мурзы восстановят против него самого хана, а при случае тогда же потихоньку свернут Мурзе шею. Вот почему я надеюсь, что если пан Боский жив, то через несколько месяцев я его выручу, как мне это приказывает пан Гетман и мой ближайший здесь начальник. Тут Володаевский поклонился жене. а ближайший начальник бросился тотчас обнимать маленького рыцаря. Панебоска и ее дочь только складывали руки и благодарили Бога, что он послал их к таким сердечным людям. Обе они заметно повеселели. «Если бы старый хан был жив, — сказал пан Нинашенец, — все уладилось бы еще легче, так как он был к нам очень расположен, а о молодом говорят совсем другое. Вот эти армянские купцы, за которыми должен ехать пан Захарий Петрович, взяты в плен в самом Бахчисарае, уже в царствовании молодого хана, и по его повелению. «Изменится молодой, как изменился старый, который, прежде чем убедился в благородстве нашего народа, был злейшим врагом польского имени», — сказал Заглоба. «Я это лучше всех знаю, так как семь лет просидел у него в неволе». Сказав это, заглоба подсел к пани Боской. «Пусть одно мое присутствие ободрит вас. Семь лет. Это не шутка. А все же я возвратился и столько этих собачьих сынов нарубил, что за каждый день неволь я, по крайней мере, двоих отправлял в ад. А на воскресенье и праздники пожалуй, по три и по четыре придется. Вот как». «Семь лет», — повторила со вздохом пани Боская. «Умереть мне на этом месте, если я хоть один день прибавил. Семь лет я в самом ханском дворце просидел», — подтвердил заглобы таинственно подмигивая своим глазом. «И надо сказать вам, что этот молодой хан...» «Это мой...» Тут заглобы стал шептать что-то на ухо пани Боско и вдруг разразился громким «Ха-ха-ха» и начал хлопать себя по коленам, наконец... Увлекшись, он похлопал и пани боску и сказал, «Хорошее было время. В молодости чуть выйдешь на площадь, вот и неприятель. И каждый день новая шалость». Степенная Матрона очень смешалась и слегка отодвинулась от веселого рыцаря. Молодые женщины потупили глаза, догадавшись сразу, что шалости, о которых говорит пан Заглоба, не совсем отвечают их врожденной скромности, тем более, что офицеры громко расхохотались. — Надо поскорее послать к пану Рущицу, — сказала Бася, — чтобы Петрович застал в Рашкове наши письма. А пан Богуш ответил, — спешите с этим делом, пока зима. Во-первых, зимой Чимбулы не выходят, и дороги безопасны. А во-вторых, одному Богу известно, что может случиться весной. — Были у пана Гетмана какие-нибудь известия из Царьграда? — спросил Володаевский. Да, но об этом нам надо поговорить наедине. Верно одно, что с теми ротмистрами надо кончать поскорее. Когда вернется Мельхович? Многое зависит от него. Ему надо только перерезать остальных разбойников, а потом похоронить павших. Он должен вернуться еще сегодня или завтра утром. Я велел ему хоронить столько наших, а людей азбы оставить так. Идет зима и... заразы бояться нечего». Наконец, волки их приберут. Пан Гетман просит, сказал Пан Богуш, чтобы Мелиховичу не ставили никаких препятствий в его работе. Каждый раз, когда он захочет поехать в Рашков, пусть едет. Пан Гетман просит также доверять ему во всем, ибо уверен в его чувствах к нам. Он великий воин и может сделать много хорошего. «Пусть себе едет в Рашков или куда ему угодно», ответил маленький рыцарь. «Раз азба уже разбит». Мелихович нам не очень-то и нужен. Теперь уже до весенней травы шайки нас тревожить не будут. Значит, азба разбить спросил Нововейский. Да, и я даже не знаю, удалось ли бежать хоть двадцати пяти людям из его шайки. А их мы переловим поодиночке, если Мелихович их уже не переловил. Я очень этому рад, сказал Нововейский. Теперь, по крайней мере, можно будет безопасно ехать в Рашков». Тут он обратился к Басе. «Письма, про которые вы изволили говорить, мы можем отвезти пану Рущицу». «Благодарю вас», — ответила Басе. «Но у вас всегда бывает оказия. Мы нарочных посылаем». «Все команды должны находиться между собой в постоянных сношениях», — пояснил пан Михал. «Но позвольте, следовательно, вы едете в Рашков с этой прекрасной панной». «Ну уж, и нашли, красавицу ответил пан Нововейский. «А в Рашков мы едем, потому что там сын мой, негодный, служит в отряде пана Рущица. Вот уже десять лет, как он бежал из дому, и только в письмах своих молил меня о прощении». Володаевский даже руками всплеснул. «Я сейчас же догадался, что вы отец пана Нововейского. Все хотел спросить, да только мы все время были заняты горем пани Боской». Я сейчас же догадался, потому что и сходство есть. Скажите, пожалуйста, так он ваш сын? Так, по крайней мере, меня уверяла его мать, покойница, а так как она была женщина добродетельная, то сомневаться в этом нет причины. Такому гостю я вдвойне рад. Только ради бога не называйте вашего сына негодным. Это знаменитый воин и достойный кавалер, которым вы можете гордиться. После пана рущица это первый загонщик в полку. Вы, должно быть, не знаете, что он любимец Гетмана? Уши теперь ему поручают целые отряды, и из каждого дела он всегда выходит с честью». Пан Нововейский покраснил от удовольствия. «Мосс и полковник», — сказал он, — «не раз отец бронит сына только для того, чтобы кто-нибудь с ним заспорил, и полагаю, что ничем так нельзя порадовать родительское сердце, как отрицая порицание». До меня уже доходили слухи о славной службе Адама, и то, что я слышу подтверждение этих слухов из уст столь славного рыцаря, несказанно меня радует. Говорят, что он не только храбрый солдат, но и степенный человек, чему я даже удивляюсь, ибо он всегда был ветер. С детства у него, а у Шельмы была наклонность к военной жизни, а лучшее доказательство то, что он еще почти ребенком убежал из дому. Признаюсь, что если бы я тогда поймал его, я бы задал ему для памяти, но теперь надо это оставить, а то он, пожалуй, опять спрячется от меня лет на десять, а мне старику скучно без него. Неужели он столько лет не заглянул домой? Потому что я ему запретил, но теперь уж с меня довольна, и я сам еду к нему, так как он, будучи на службе, не может». Я хотел просить вашей милости приютить на это время мою девку. А сам хотел ехать в Рашков, но раз вы говорите, что везде безопасно, то я возьму ее с собою. Сороки этой очень любопытно мир повидать, ну и пусть повидает. Илиуди пусть на нее поглядят, заметил заглоба. И Не глядеть нечего, ответила девушка, между тем, как ее черные смелые глаза и ее губы, сложенные как для поцелуя, говорили нечто совсем другое. – Так, мордочка, – сказал Нововейский, – но чуть красивого офицера увидит, ее так и подбрасывает. – Вот почему я ее и взял с собой, тем более, что молодой девке оставаться одной дома небезопасно. Но если мне придется без нее ехать в Рашков, так я буду просить вас, Мосцепани, держать ее на веревке, а то сбежать может. – Я сама была не лучше, – ответила Бася. Ее прясть заставляли, а она, если не с кем было, с веретином танцевала, — сказал Заглоба. — А вы, пан Нововейский, веселый человек. — Баська, я бы хотел с панном Нововейским чокнуться. Люблю я побалагурить. Но прежде чем подали ужин, дверь отворилась, и вошел Мелихович. Пан Нововейский не сразу заметил его, он был занят разговором с паном Заглобой, но Эвка... Тотчас его увидала и вспыхнуло сначала, а потом побледнело. Пан комендант сказал Мелихович Володаевскому: "Согласно приказанию беглецы пойманы". "Хорошо. Где они?" "Согласно приказанию я велел их повесить". "Хорошо. А твои люди вернулись?" "Часть их осталось хоронить убитых, остальные со мной". В эту минуту пан Нововейский поднял голову, и на лице его отразилось Необычайное изумление. «Ради бога! Что я вижу?» – воскликнул он. Потом встал, направился прямо к Мелиховичу и сказал. «Азия! А что ты тут делаешь, бездельник?» И поднял руку, чтобы схватить липко за ворот, но он вспыхнул в одну минуту, как порох, брошенный в пламя, потом побледнел, как смерть, и, схватив своей железной рукой руку Нововейского, сказал. «Я вас не знаю, кто вы такой?» и оттолкнул пана Нововейского с такой силой, что тот отшатнулся на середину комнаты. Некоторое время от бешенства он не мог произнести ни слова, наконец перевел дыхание и стал кричать. «Пан комендант! Это мой человек, и при том беглый! Он жил в моем доме с детства, бездельник, отпирается! Это мой слуга! Эва, кто это такой, говори!» я сказала, дрожа всем телом Эва. Мелихович даже не взглянул на нее. Он впился глазами в пана Нововейского и, раздувая ноздри, с невыразимой ненавистью смотрел на старого шляхтича и сжимал рукоятку ножа. От движения ноздрей усы его начали дрожать, а из-под усов сверкали белые зубы, точно клыки у разъяренного зверя. Офицеры окружили их. Бася выскочила на середину комнаты между Мелиховичем и Нововейским. «Что это значит?» – спросила она, морща брови. Вид ее несколько успокоил противников. «Пан комендант», — сказал Нововейский, — «это значит, что он мой человек. Его зовут Азиёй, он беглый». С молоду служа в войске на Украине, я нашел его полуживого в степи и приютил. Он татарчонок. Двадцать лет он воспитывался в моем доме и учился вместе с моим сыном. Когда сын бежал, он выручал меня по хозяйству, пока ему не вздумалось амурничать с Эвкой. Заметив это, я приказал его выпороть, и он бежал. Под каким именем он здесь? Мелихович. Это вымышленное имя. Он Азия и только. Он говорит, что меня не знает, но я его знаю, и Эва знает. Господи, сказала бася да ведь сын ваш много раз его видел. Как же он его не узнал? Сын мой мог не узнать. Когда он убежал из дому, обоим им было по пятнадцати лет, а Мелихович еще шесть лет жил у меня. За это время он очень изменился. Вырос, усы вот есть. Но его сейчас же его узнала. Уж вы, панове, скорее должны верить мне, гражданину, чем этому крымскому бродяге. «Пан Мелихович – гетманский офицер», – сказала Бася. «Это нас не касается». Позвольте мне расспросить его. Следует выслушать и другую сторону, сказал маленький рыцарь. Но пан Нововейский разозлился. Пан Милехович. Какой он пан? Мой слуга, который здесь живет под чужим именем. Завтра же я этого пана своим посорём сделаю, а послезавтра велю выпороть этого пана. И в этом препятствовать мне сам гетман не может. Я шляхтич и свои права знаю. На это пан Михол Повел усами и уже несколько резче сказал «А я не только шляхтичный полковник, и тоже знаю свои права. Своего человека вы можете искать по закону, можете даже обратиться к гетманскому суду, но здесь могу приказывать только я и никто другой». Пан Нововейский сразу опомнился, сообразив, что он говорит не только с комендантом, но и с начальником своего сына, и притом с самым славным рыцарем Речи Посполитой. «Пан полковник», — сказал он уже более мягким тоном. «Ведь я его вопреки вашей воле не возьму, я только заявляю мои права, которым прошу верить». «Мерехович, что ты скажешь на это?» — спросил Володаевский. Татарин уставился глазами в землю и молчал. «Что тебя зовут Азая, мы все знаем», — прибавил Володаевский. «Что тут искать других доказательств?» — сказал Нововейский. «Если он мой человек, то у него на груди и наколоты синей краской рыбы. Услыхав это, пан-ненашенец широко открыл рот и глаза и, схватившись за голову, воскликнул «Азия Тугайбеевич!». Все оглянулись на него, а он дрожал весь, точно у него открылись все его прежние раны. «Это мой пленник! Он Тугайбеевич! Боже, это он!» А молодой Липок гордо поднял голову, обвел всех присутствующих своими соколиными глазами и, разорвав жупан на своей широкой груди, сказал «Вот рыбы, я сын Тугайбея».